Глава 4. Человек по имени Малькольм. Спустя час, в течение которого она то и дело мысленно возвращалась к истории о сбежавшем в Викарии, Джо приступает к своей рутине — ежедневному переучету товаров. Это обыденный ритуал, как и созерцание отмеренного ей клочка небесного свода, приносит женщине чувство умиротворения — Он стал для нее жизненно важной, хотя и не обязательной частью дня. Дела в магазинчике идут ни шатко, ни валко. Бывают дни, когда сюда заглядывает не больше дюжины покупателей. Поэтому, если честно, столь часто перепроверять запасы товара нужды нет. Тем более, что всегда можно посчитать остатки с помощью подключенного к кассе компьютера, на который дядя Уилбур в свое время потратил кучу денег. Наверняка он надеялся произвести революцию в продажах концтоваров, Но, увы, этого не случилось. Зато случилось кое-что другое. Менее чем в миле от его дома открылся огромный магазин строительных и хозяйственных товаров. Вот уже более 50 лет дядя строил свой бизнес вокруг продажи констоваров, ручных инструментов и разного рода фурнитуры. А с открытием супермаркета все больше места на полках его магазинчика стали занимать именно канцелярские товары. В основном функциональные отвечающие практическому складу ума хозяина магазина. Переучет имеющегося товара Джо начинает с беглого осмотра нескольких полок с остатками фурнитуры. В тщательной проверке этих никак не связанных между собой предметов особой нужды нет. Хватает мимолетного взгляда и кивка. Мол, тут все и так понятно. Шурупы лежат рядом с крючками для развески картин, гвозди рядом с пластмассовыми мисками для мытья посуды, разного рода щетки рядом с удлинителями. Все разложено аккуратно, каждый товар занимает свое, отдельное место, но этот порядок не может скрыть простой и несомненной истины. Предметы, собранные здесь, представляют собой коллекцию, мягко говоря, пеструю. Джо поскорее переходит к полке с пищей бумагой. Здесь блокноты белой и голубой бумаги лежат вместе с пачками подходящих для них конвертов. Когда дядя еще только открывал свой магазинчик, эти ныне почти вышедшие из употребления канцелярские материалы смотрелись вполне на своем месте. Пролистывая первый попавшийся под руку блокнот, Джо останавливается, проводит пальцем по пустым строчкам, гладит ладонью единственный лист промокательной бумаги. Ей вдруг приходят в голову слова стоматолога, Но кто в наши дни будет писать перевыми ручками? И уж, конечно, никто сегодня не пишет друг другу писем. Рука Джо на мгновение замирает над стопкой конвертов, как раз тех, что купила у нее беглянка викарий. Что ж, хотя бы одна женщина явно пишет кому-то письма. Отбросив эти мысли, Джо идет дальше, к полке с тетрадями и с удовольствием смотрит на их обложки, под которыми скрыты девственно чистые листы бумаги. Тут есть большие тетради в толстых обложках, тетради поменьше, в черных обложках и на пружине, прописи ярких цветов и с детства любимые Джо стопки товарных чеков с нетронутыми листами синей копирки. Дальше идут штемпельные подушечки и печати. Мелькнувшее в главе воспоминание вызывает на губах Джо непритворную улыбку. «Лучший рождественский подарок» если не считать сережек с бриллиантами, которые Джеймс подарил ей на их последний совместный праздник. Это штамп с датером, который десятилетний Джо подарил дядя Уилбур. На нем имелись слова «оплачено» и «долг», а также циферки, которыми, вращая колесики, можно было набрать дату. После чего нужно было приложить штамп к подушечке, пропитанной красными чернилами, а потом крепко прижать его к товарному чеку – первому в стопке, и услышать изумительный по прелести щелчок. Джо задерживается возле полки с карандашами, берет стержень твердостью 2Б и принимается катать его, словно дорогую сигару, между большим и указательным пальцем. Ровно в эту минуту открывается дверь в магазин. — Малкольм! — восклицает Джо, с радостью поворачиваясь лицом к новому посетителю. Малкольм был ее самым первым клиентом. Войдя в магазин, он прежде всего неторопливо и учтиво представился. Сказав «будем знакомы», мужчина назвал свое имя «Малкольм Басвилл» и сообщил, что живет в нескольких минутах ходьбы от магазина. Общаются они с Малкольмом довольно редко, но со своего табурета за прилавком Джо частенько наблюдает через стекло витрины его высокую и грузную фигуру — Глядя, как мужчина размашисто переставляет длинные ноги и широко размахивая руками шагает по переулку, Джо всегда улыбается. Своим видом Малкольм напоминает ей большого и доброго великана, героя одноименной книги Рольда Даля. Возможно, уши Малкольма вовсе не такие огромные, как у БДВ, зато нос у него крючковатый, а выражение лица такое же, весьма доброжелательное. «А-а-а, добрый день! говорит Малкольм и тут же поворачивается к выставленным на полках тетрадям. Джо привыкла к такому его поведению. Почти каждую неделю Малкольм покупает у нее новую тетрадь. Дело в том, что он пишет книгу. Пока еще Малкольм не рассказал Джо, о чем именно его книга, да и вообще не слишком расположен беседовать с ней на эту тему. Женщина уже пробовала деликатно пораспрашивать его, а также вовлечь в разговор о прочитанных книгах. Но ответы мужчины всегда уклончивы и неопределенны, а настаивать Джо не хочет. Однако ей удалось выяснить, что Малкольм с юных лет живет неподалеку от вересковой пустоши и что до выхода на пенсию работал экспертом налоговой службы. Это Джо нисколько не удивило. Малкольм всегда одевается строго, любит серый цвет и даже его повседневная одежда удивительно напоминает деловой костюм. Специализировался на завещаниях интересуется местной историей и литературой, после смерти матери продолжает жить в их небольшом домике. Всю эту информацию Джо выудила у Малкольма по частям. Разговаривает он с ней вежливо и суховато, и всегда только после того, как завершится операция по приобретению очередной тетради. Джо вдруг ловит себя на мысли о том, что также дозированно рассказывает Малкольму о себе. Чисто из вежливости, ведь мужчина также учтиво ведет себя и с другими покупателями, придерживает для них дверь и с легким наклоном своей длинной и узкой головы пропускает их вперед себя. Джо успела уже рассказать Малкольму о том, что происходит из семьи фермеров. Родственники со стороны мамы держат хозяйство в озерном крае, а со стороны отца в северном Йоркшире о том, что закончила университет в городе Бат, но работать вернулась на север после того, как несколько лет путешествовала по свету. о том, что жила она в деревеньке в Нортумберленде, а вот работала в штаб-квартире Национального банка в Ньюкасле. но девять месяцев назад уволилась. объяснять Малкольму причины своего ухода с работы Джони стала и не собирается делать это в будущем. порой слова, которые женщина могла бы произнести, переполняют ей голову но так и не находят выхода, словно не в силах преодолеть разделяющее их с мужчиной пространство. Видите ли, Малкольм, я просто была для него недостаточно хороша, и в конце концов, что бы я ни делала, а делала я все возможное и даже больше, это было не то, что ему нужно. Вот он и бросил меня, ушел к другой, помоложе и покрасивее. К этой самой Ники. Уверена, друзья одобряют его выбор. А что до моих друзей? что ж, его друзьями они так и не стали. Оказалось, что моя подруга Люси его просто ненавидит, а я-то и не догадывалась. Им с мужем, его зовут Санджев, пришлось уехать на несколько лет по работе Санджева, а когда вернулись... Ох, тогда-то все и вскрылось. Я очень старалась, чтобы все были счастливы. Очень, честное слово. И дальше по кругу. Но сегодня, прежде чем начать этот внутренний монолог, Джо заполняет пустоту вопросом. «Малкольм, может вам чем-то помочь?» «Простите, Джоанна, вы что-то сказали?» Малкольм всегда называет ее полным именем. «Вам помочь?» — повторяет Джо. «Нет, нет, тут же нет ничего сложного. Новая неделя — новая тетрадь». Может быть, Малкольм не книгу пишет, а просто ведет дневник? Но сдержанность мужчины не оставляет женщине никакого шанса задать ему этот вопрос. «Ага, вот это подойдет. Опять, синее, на пружине. Как раз то, что надо». Малкольм кладет тетрадь на прилавок и достает кредитку. И тут Джо вдруг вспоминает, что давно собиралась спросить его кое о чем. «Малкольм...» «Вы часто интересуетесь, как дела у дяди Уилбура? Я вот что хотела спросить. Вы с ним были друзьями?» «Дяди Уилбуру уже восемьдесят, но вряд ли он сильно старше Малкольма». «Друзьями?» «Не сказал бы, но мы, бывало, сиживали с ним здесь вдвоем за чашечкой чаю». Да Джо вдруг доходит, что она ни разу так и не предложила Малкольму не то чтобы чашечки кофе или чаю, но даже присесть». «И о чем вы разговаривали?» — интересуется женщина. «В основном о наших краях, о том, как тут все изменилось. А еще Уилбур очень любит шахматы, так что мы говорили о них и о шахматном клубе, в котором он состоит». «А вы тоже член этого клуба?» «Нет, нет. Всякие клубы, общества, это не для меня». Джо хочется спросить, почему, но Малкольм предвосхищает ее вопрос. «Сам не знаю, почему так, честное слово. Просто я никогда в жизни не был членом какого-либо общества. Ваш дядя, Джона, очень хороший человек. Передавайте ему от меня привет», — говорит он и после небольшой паузы с некоторой грустью добавляет. «Но нет, я бы не сказал, что мы с ним были друзьями». Прежде чем покинуть магазин, Малкольм вновь обращается к Джо. «Думаю...» «Я был бы совсем не прочь стать его другом». Он ненадолго умолкает и потом продолжает, гораздо медленнее, с некоторой ноткой растерянного недоумения в голосе. «Видите ли, было время, когда я ни с кем, кроме него, больше не разговаривал в течение многих недель». Они глядят друг другу прямо в глаза, и между ними пробегает какая-то искорка. Джо понимает, что в ее сочувствии Малкольм нисколько не нуждается – Как, впрочем, и она не нуждается в сочувствии с его стороны. И все же ей очень хочется сказать этому милому человеку что-нибудь доброе. «А вот мне кажется, — говорит она, — что дядя Уилбур считает вас своим другом». Малкольм медленно кивает в ответ, а затем вновь поворачивается к двери. Джо обращает внимание на его лицо. Несмотря на хмурые брови, оно несколько просветлело, а в глазах засиял лучик надежды.